Пятьдесят восьмое. Февраль второе. В скобках. Параграфы двадцать третий и 15 МО3. Примечание. Параграфы книги живой этики «Мир огненный», часть 3, указанные учителем. Конец примечания. Воздействие свободы на психику человека. Свободным нельзя быть. Свободным надо стать. Что значит быть свободным? Быть свободным значит освободиться от ограничений плоти и ограничений духа. Как и чем достигается такая свобода? Человек находится в плену материи, в мыслях прежде всего. Значит, прежде всего надо освободить мысль. Мысль в тисках материи не свободна. Свобода мысли – первое условие. Мыслью освобождается человек. Ограничение времени, пространства и вещей есть ограничение мысли. Значит, вопрос в преодолении времени и пространства. Пространство это иллюзия. Время есть последовательность явлений. Дух вневременен и вне ограничений места и вещей. Вневременны мы и вне вещей. Отрешение таков материи означает перенесение бытия внутрь, в мысль. Мысль мне временна и вне вещей, вне вещественная. Мысль вне влияния времени и расстояний. Мысль царствует над ограничениями физического окружающего мира. Мысль — символ победы. В условии всемерного перенесения бытия в мысль достижения архата, ибо мысль царствует поверх мира. Мыслью, сознанием человек живет вне времени и пространства. Мысль не ограничена ничем, разве что сознанием самого человека. Мыслью и воображением человек может сделать все, быть тем, чем хочет и там, где хочет. Все беспредельное пространство и все миры открыты мысли человека, а также и прошедшее, и будущее. Мыслью облетают миры. Нельзя проникнуть на дальние миры в астрали. Лишь тело мысли проникает везде и всюду. Тело мысли. Тело оболочка, в которой обитает мысль и сознание. Так подходим к разделению всех тел человека и отделению их друг от друга, к расчленению принципов сознания. Сознание определяет бытие. И сознание... Расщеняет ясно-физическое тело, которое ест, пьет и двигается. Плоть от плоти, продукт земли, труднее с астралом. Он чувствует, переживает и страдает, грубо чувствует тепло, голод, холод, боль физическую и прочие ощущения и чувствования, тесно близко связанные с телом. Это низшие сферы чувствования, сфера низшего астрала. Вожделение и похоти и страсти его удил, устанавливая свою власть и контроль над сферой низших эмоций, архат освобождается от власти астрального тела и подчиняет его себе. Первый необходимый шаг к свободе духа — обуздание астрала. Великая задача.